читает Елена Карастенская Абрахам Меррит Гори ведьма, гори. Предисловие. Я врач, специалист по нервным и мозговым болезням, занимаюсь вопросами болезненной патологии и в этой области считаю знатоком. Я связан с двумя лучшими госпиталями Нью-Йорка и получил ряд наград в своей стране и за границей. Я пишу о том, что действительно произошло.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 сил и энергии, которые мы отрицаем только потому, что наша узкая современная наука не в силах объяснить их, энергии, реальность которых проявляется в фольклоре, в древних традициях всех народов, энергии, которые мы, чтобы оправдать наше невежество, относим к мифам и суевериям. Мудрость, наука неизмеримо древняя, рождённая до истории, но никогда не умиравшая, никогда целиком не исчезавшая. Секретная мудрость, хранимая её беззаветными служителями, переносившими её из столетия в столетие. Тёмное пламя запрещённого знания, горевшее в Египте ещё до постройки пирамид, прячущееся под песками Гоби, известное сынам Эда, которого Аллах, как говорят арабы,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 Всё ещё живое, всё ещё сильное. Довольно предисловий. Я начинаю с того момента, когда тёмная мудрость, если это была она, впервые бросила на меня свою тень. Доктор Луо